Дядя неловко кашлянул в кулак и замолчал. Диана сверлила его глазами, затем приподнялась и сказала. «И вы позволили этому психу управлять собственной жизнью?» Адам Брик кивнул. «Вообще-то он не был психом. Во всяком случае, тогда». Девушка с шумом выдохнула, села на корму и спрятала в ладони лицо. «Дайте я угадаю». Из-за него от вас ушла жена. Первая и вторая, когда я уже был известным и жил в Париже. Диана подняла брови. Он поерзал на месте. Третья жена все еще со мной. Неважно, был он или нет. Если ваш брак может развалить всего лишь один псих, это никуда не годный брак. Не смотри так, Диана. Он сделал для меня больше, чем все три жены. Каждую неделю он редактировал мои рукописи и рассылал их по издательствам. Оплачивал почтовые расходы. Несколько лет нам не отвечали. Затем я действительно научился писать неплохие истории. И нас не замечали еще несколько лет. Мой друг рвал и метал. Однажды, когда пришел отказ на рукопись о мальчике, который прибавлял в росте от насмешек окружающих, Артур сломал у меня в кабинете стул. Он разломал его голыми руками. Я так устал за эти годы работы, что хотел куда-нибудь выбраться из своего душного кабинета. Но Артур снял комнату напротив и следил за мной из окна. Как-то я закрыл шторы. Он примчался и стал выяснять, чем это я занимаюсь. «Скоро данный ему обед?» начал казаться мне полным бредом. Я лишал себя радости и жизни, и ради чего? Последней каплей стал один случай в баре. Я пошел выпить в конце дня, а он за шкирку вытащил меня из застойки, привел домой и усадил за стол. Ты сам сказал, Адам, любыми средствами заставлять тебя писать, а сам идешь развлекаться. Той же ночью я собрал вещи и смылся. К тому времени от меня ушла жена. Я сидел на мели, и мне хотелось пожить жизнью нормального человека. На остатки денег я снял комнату в старом доме у старушки с астмой, далеко за городом. Пару дней я был действительно счастлив, но потом пришла странная пустота. Меня тянуло обратно к письменному столу. Мне хотелось к моему шкафу с книгами. И ты не поверишь... Я даже начал скучать по моему другу-психу. Привычка брала верх, и я всегда что-нибудь записывал в блокнот. В том захолустье была небольшая редакция, и мне удалось на время устроиться корреспондентом в местную газету. Я печатал свои статьи под псевдонимом. Главный редактор возносил меня до небес, а коллеги завидовали по-черному. «Только одна женщина из штата?» вместо зависти выбрала влюблённость. Она ездила на работу на велосипеде, выкрашенном кирпичной краской, рыжая, как октябрьский лес, и острая на язык. Я стал ухаживать за ней и незаметно оказался женихом на деревенской свадьбе. По окончании первой недели нашего медового месяца я вышел во двор по нужде и вздрогнул. На колодке для колки дров – Сидел, откинув голову на сарай, мой давний друг, Артур Райт. Его большие ноздри ритмично раздувались, он храпел.